28. Милицейский УАЗ с мигалками я заметил в левом зеркале почти за километр. Не сбавляя скорости и не разгоняясь, я продолжал двигаться вперед, привычно держа руль одной рукой. А другой вынул стечкина, снял с предохранителя и сунул стволом вниз во внутренний карман, как раз накрутив сердце куда бы совершенно естественно полез за документами. Тяжелый пистолет перетянул куртку на сторону, но я подумал, что на это вряд ли кто обратит внимание. И вообще, сам по себе автомобиль с синий-красными огнями еще ничего не значил. Возможно, их забыли выключить, выезжая из какой-то пробки. Возможно, милицейские спешили куда-то за пивом. Возможно, просто хотели быть заметными на этом сером, по-весеннему безрадостном шоссе под тяжелым небом. Возможно, когда УАЗ ушел вперед метров на двести, а потом включил поворотник и остановил всю обочину, я все еще старался считать, что ко мне это не имеет отношения. Милиционерам могла именно в этом месте прийти мысль, спуститься к кустам по нужде. Да мало ли причин для остановки могло у них найтись. Моя правая нога занемела на педали газа, до такой степени хотелось поддать до упора, резко уйти вперед, промчаться мимо машины с мигалками, чтобы тут же ней забыть. Но я не прибавлял скорости, продолжал катиться ровно, словно и не замечая опасности. Правая передняя дверца УАЗа открылась, Из нее выбрался грузный милиционер и, выйдя на середину дороги, поднял полосатый жест.